и что без пресловутой красной папки Сталин сделал бы свое черное дело. Но вернемся к рассказу о Паулюсе. Несмотря на острый характер наших бесед с фельдмаршалом, мне было заметно, что лед антисоветских стереотипов в сознании фельдмаршала постепенно таял. В лагере Паулюс регулярно занимался с советской прессой. Не владея русским языком, он просил ежедневно делать ему обзор правды, известий, красной звезды. Нередко Паулюс просил перевести ему ту или иную статью или изложить ее содержание. Часто он мысленно возвращался к прочитанному, высказывал свое мнение по поводу запомнившейся статьи. Как-то Паулюс обратил внимание на передовую правды от 9 апреля 1943 года под заголовком «Вся страна восстанавливает Сталинград». Он попросил перевести ее. «Жаль», — заметил фельдмаршал, «что мне не доведется увидеть этот город своими глазами». Здесь написано, что советские старатели добыли дополнительно для восстановления Сталинграда несколько пудов золота. Это тоже символично. Кровь, обильно пролитая здесь, и золото, добытое для возрождения этого города. Да, это будет сказочный, светлый город на берегу Волги. Через 10 лет, через двадцать лет он возродится, — воскликнул фельдмаршал. Однажды в июне 1943 года Паулюс обратил внимание на статью в «Правде» писателя Леонида Первомайского под названием «Ненависть». В ней говорилось о сталинградском рабочем Петре Алексеевиче Гончарове, обрубщики металла на блюминге завода «Красный Октябрь», ставшим в годы войны снайпером. Фашисты уничтожили всю семью Гончарова, в том числе и его четверых сыновей. Когда Гончаров перешел в родной поселок, то на пепелище своего дома нашел только старый, знакомый ему с детства утюг, который не сгорел в огне. Так и стоял советский солдат над утюгом, единственным предметом, оставшимся от прежней, «До военной жизни». Паулюс попросил дважды перечитать ему это место из статьи «В правде». Он замолчал и лишь спустя некоторое время сказал, «Сколько времени понадобится, чтобы искупить страшное зло, которое мы принесли на эту землю?» «Нет, искупить невозможно, ведь нельзя вернуть погибших детей. Можно лишь действовать, чтобы никогда не повторилось». Это составит задачу многих будущих поколений. Нередко Паулюс с удивлением отмечал, насколько недостаточно его познаний в области литературы, искусства и истории русской культуры. Однажды, например, он попросил перевести ему статью Николая Тихонова о Ленинграде, напечатанную в «Правде» 27 мая 1943 года. Там упоминались гениальные русские писатели и художники, музыканты, и ученые, полководцы, и зодчи, чьи имена связаны с городом на Неве. Среди них были Суворов и Кутузов, Ушаков и Макаров, Ломоносов и Павлов, Пушкин, Гоголь, Кипренский, Федотов, Чайковский и Глинка. «А ведь я почти никого из них не знаю», — с горечью сказал Павлюс. «Как мы были изолированы...» «От всей русской культуры, кроме Суворова и Кутузова, я ни о ком толком ничего не знаю, только слышал музыку Чайковского и знаю фамилию вашего большого поэта Пушкина, но никогда ничего написанного им не читал». В конце июня 1943 года Павлюс ознакомился с опубликованным в газете «Правда» сообщением советского информбюро об итогах двух лет Великой Отечественной войны. Слушая перевод, фельдмаршал делал краткие пометки в блокноте. Он подчеркивал каждый вывод, сформулированный в сообщении. Провал авантюристических планов гитлеровского командования, основательный подрыв военной мощи фашистской Германии, кризис в тылу, усиление международной изоляции нацистского рейха, рост сопротивления в оккупированных захватчиками странах главной силы Красной Армии значительно окрепли, советский тыл в труднейших условиях доказал свою прочность и непоколебимость. Международное положение СССР устойчиво, как никогда ранее. Паулюс вынужден был признать, что эти выводы носят реальный характер.